Глава 5, Юля. Заканчиваю последний урок по тре звонка. Дети подскакивают, закидывают учебники в рюкзаки. «Готовимся к тесту по последним темам!» повышая голос, стараясь переключать гуман. «Ох и вах, лизэмфон!» «Ох и вах, мадам!» Отвечают дети нестроенным хором и выходят из класса. Жду, пока кабинет опустеет. Сгребаю со стола ключи, стопку тетрадей, запираю двери и направляюсь вниз к директору. Мне предстоит сложный разговор, хотя разговоры о Матвее никогда не бывают легкими. Увы, но мои жалобы зачастую остаются висеть в воздухе. Максимум, что делает администрация, вызывает Матвея на беседу, после которой он еще неделю ведет себя прилично, но потом неизменно возвращается на старые эльсы. Звуки моих торопливых шагов отскакивают от стен и поднимаются к потолку. Каблуки ритмично цокают. Подняв запястье, проверяю время на наручных часах. Не глядя вперед, поворачиваю заголк и тут же врезаюсь в кого-то. По инерции делаю пару шагов назад, чтобы сохранить баланс. Тетради, взумыв в воздух, опадают мне под ноги. «Прошу прощения, я поднимаю взгляд, упираясь им в искривленные в носмешке губы». «Снова ты?» «Конечно, я ведь обещал, что мы увидимся». Присаживаюсь на корточки, чтобы собрать тетради. Ян делает то же самое. Сгребает несколько, подбивает их о колено, подравнивая и протягивает мне. Выхватываю их из его рук, не скрывая раздражения. Что ты здесь делаешь? Приехала ладить одну небольшую проблему. Ян встает и подает мне руку, чтобы помочь подняться. Матвей подходил к тебе сегодня? Игнорируя его благородный жест, стою сама. одергивая узкую юбку на бедрах. Нет, и слава богу, пусть он не приближается ко мне без необходимости. И он поджимает губы, задумчиво кивает. Ладно, значит, поговорю с ним еще раз. Э, так, когда мы начинаем? Начинаем что? Репетиторство. У меня не так много времени. Прекрасно, потому что у меня его вообще нет. Тебе придется найти другого преподавателя. Он улыбается, качает головой, но ничего не говорит. Просто уходит. Мои же ладони сжимаются в кулаки. С тяжелым вздохом продолжаю путь к директору. Стучу в дверь, жду приглашения и вхожу. Павел Ларионович указывает мне на кресло напротив. Сажусь. «Павел Ларионович, я пришла поговорить о Петрове». «Я так и понял, он только что ушел». «Нет», — отрицательно верчу головой. «Я хочу поговорить о младшем, о Матлее». Директор устало вздыхает, снимает очки в тонкой прямоугольной оправе, потирает переносицу, на которой выделяются красные вдавленные следы от носовых упоров и тут же возвращает очки на место. Юля Викторовна, я знаю о том, что произошло. Этот инцидент мы с Яном Дмитриевичем уже обсудили. Он сказал, что провел с племянником воспитательную беседу и поручился за мальчика. Я в курсе, что в сложных отношениях с Матеем. В курсе. Однако мы должны довести его до выпускного класса. Он разводит руки в стороны. Иначе никак. Вы потворствуете злу. «Я всего лишь стараюсь замять конфликт. Давно пора не заминать, а дать ему вылиться во что-то иное. Можно хотя бы поставить мальчика на внутришкольный учет, а по-хорошему на учет в ПДН». Павел Ларионович укругляет глаза. «Что вы, Юлия Викторовна, ученик лицея на учете в ПДН? Какое пятно на репутации всего учебного заведения? А то, что он творит, это не пятно? Матрей чувствует себя безнаказанным, и так оно и есть». Ведь все мои жалобы вы пропускаете мимо ушей, тем самым развязывая руки хулиганам. Он всего лишь избалованный мальчишка, а вы взрослый человек. Думаю, можно обойтись без радикальных мер». К тому же теперь в дело вовлечена его семья. Дядя Матвея берет его под свой крыло Кстати, а Яне Дмитриевиче он любезно попросил предоставить ему репетитора, и я... «Я знаю о том, что Петров-старший хотел нанять меня репетитором», – перебиваю невежливо. «Но вынуждена отказать вам в вашей просьбе». Директор чуть склоняет голову и внимательно смотрит на меня поверх стекол, в которых отражается мое покрасневшее лицо. «При всем уважении, Юля Викторовна, но это не просьба. Я настаиваю на том, чтобы вы занимались с Яном Дмитриевичем. А я против. Я не хочу». «Разве я не вправе распоряжаться своим личным временем по собственному усмотрению?» «Что же вас так смущает? Вы преподаете детям, неужели не справитесь со взрослым человеком?» «Вот именно, он не взрослый, он хам, и, будем откровенны, недалеко ушел от своего племянника». Юлия Викторовна, я все-таки настаиваю, вам придется согласиться на это предложение, хотите вы этого или нет». А вам придется искать другого учителя французского, если вы продолжите настаивать. Павел Ларионович хватается за ручку, постукивает ею по столу, изучая меня внимательным взглядом. Юля Викторовна, я не спорю, учителей французского не так много. Учителей французского с вашими компетенциями и подавно днем с огнем не сыщешь. Однако спонсоры, которые... Выделяют по несколько миллионов в год на улучшение условий учащихся явление совсем уж веткое. Мы благодарны всей семье Петровых за то, что они совершают такие щедрые взносы в казну нашего лицея. Ваш благоустроенный кабинет, ноутбук, которым вы пользуетесь, оборудованный по последнему слову техники компьютерный класс, интерактивные материалы, Вы думаете, я оплачиваю все это из собственного кармана? Отнюдь. Думаете, нам дарит это государство? Нет, еще раз нет. Все это мы покупаем на деньги спонсоров. Именно поэтому вы должны согласиться. Мы с вами просто обязаны пойти навстречу Яну Дмитриевичу в его маленькой прихоти. Естественно, деньги. Все в этом мире покупается и продается. Молчу обдумывая дальнейшую стратегию. Переговорщик из меня так себе. Это репетиторство добавит мне нагрузки. цепляясь за любую возможность избежать наказания. «Предположим, с вашей нагрузкой я что-нибудь сделаю. Скажем, сниму с вас один класс. Забирайте восьмой «Б». Восьмой «Б» очень сложный. Екатерина Андреевна у нас женщина пожилая. Она с ними не справится. То есть мне достаются и Матвей, и его дядя? Двух Петровых на мою бедную голову слишком много». Работа педагогов никогда не была простой. Мы всегда находимся между нескольких огней. Трудные дети, еще более трудные родители этих детей, министерство образования, администрация, куча бумажной волокиты. И всегда, в любой ситуации мы остаемся крайними. Я это знаю. Но вы прекрасный педагог, и я уверен, что вы справитесь. Хорошо, я и сниму с вас занятия у 7 А. «Седьмой А. Золотые дети». Поджимаю недовольно губы, обреченно вздыхаю. «Договоримся на десятый». Директор молчит пару секунд, затем кивает. «Хорошо, десятый». Стою, прощаюсь и покидаю кабинет директора. Очередной разговор ничего не дал, лишь усугубил мое без того незавидное положение. Не то чтобы я сильно надеялась на то, что Павел Ларионович примет мою сторону, ведь знаю, какие золотые детишки здесь учатся. Перехватывая тетради поудобнее, выхожу из школы. Среди простых автомобилей педагогического состава очень ярко выделяется огромная черная, начищенная до блеска машина, и мне не нужно быть Шерлоком, чтобы понять, кому она принадлежит. К тому же сам владелец стоит рядом, расслабленно привалившись к машине корпусом. Подставив лицо под лучи теплого солнца, он щурится и, словно почувствовав мое присутствие, отворачивается. Открывая дверь, собираясь влезть в салон, срываюсь в его сторону. «Петров!» Добегаю до машины и, уперев руку в дверцу, захлопываю ее перед его носом. О, «О, фурия! Полегче! Ты был у директора?» «Ты, судя по всему, тоже», — подмигивает. «Решил давить на меня через администрацию?» «Да. Сработало?» «Чего ты хочешь, а? Что тебе от меня нужно?» «Юль, я ведь все кристально ясно объяснила еще вчера. Бизнес, партнер, язык. Мне нужен репетитор». Убирая свободную руку от тетради, и упираю ее в бок. И во всем городе нет больше преподавателя французского, кроме меня? Зачем мне другой? С тобой мы знакомы, с тобой будет проще. Так что метод убеждения сработал. Или мне придумать что-то еще? На фантазию я не жалуюсь. Улыбается нахально. Вздыхаю, закрываю на пару секунд глаза. Не надо. Я займусь твоим французским. Класс. Но резко воздёргивая указательный палец в воздух, размахивая перед носом Яна. Я буду заниматься с тобой только на своих условиях. Все что угодно, мадам. Свободное время у меня есть только на выходных. Освобожу свои, кивает. Заниматься будем исключительно в общественных местах. Кафе, парк, хоть на вокзале. Главное, чтобы рядом были люди. Ян с притворной обидой поднимает брови. Не доверяешь мне? Не доверяю. «Скука!» — закатывает он глаза, но, поймав мой серьезный взгляд, кивает снова. «Допустим. Атлата по двойному тарифу. Эй, мы же бывшие одноклассники!» Просто издевается. «Я ведь знаю, что деньги не проблема для него, однако это святое. Ставить какую-нибудь идиотскую реплику, чтоб меня просто позлить!» Ох, верно, мы ведь бывшие одноклассники, как я могла забыть? В таком случае оплата по тройному тарифу. Илейна улыбаюсь. И еще, если твой племянник вычудит еще хоть что-то, хоть что-нибудь, мы тут же прекратим наши уроки. Ты понял? И ясно, сенсей. И он складывает руки лодочкой и склоняет голову. Что-то еще? Для начала с тебя хватит и этого. Гордо вскинув подбородок, разворачиваюсь, взметнув в воздухе волосами. Ухожу к своей машине, чувствую, как ям взглядом прожигает дыру между моих лопаток. И если я не могу избежать этой ситуации, то хотя бы постараюсь выйти из нее победителем. Раз уж так сложилось, значит, пора, Иванова, взять реванш.